250 метров. Остальное время заняли спуск и декомпрессия, постепенное снижение давления до нормы. Три раза в сутки снималось электрокардио и энцефалограмма. Все в норме. Некоторые отклонения отмечались лишь при переходе с гелиевой дыхательной смеси на азотно-кислородную, да несколько снижалось по вечерам внимания. Дезакваланга. Летопись покорения глубин» хранит немало не только скорбных, но и занимательных фактов. Осенью 1952 года в Средиземном море совершил рекордное погружение без акваланга итальянец до Букер. Этот великолепный плавец был одним из участников предстоящей подводной экспедиции в Красное море. Чтобы привлечь внимание к экспедиции и попытаться заставить раскошелиться в помощь утеным, И букеры бутеры его товарищей этот спектакль. Утром 1 ноября военный корабль «Буксир Теначи» берет курс «Капри». Над головой серое ненастное небо, предвестник наступающей зимы. На море сильное волнение, остров то появляется на горизонте, то есть заказки вновь исчезают. Поднимается сильный ветер, холодно. Что и говорить, обстановка тяжелая, погода не для купаний. Но отступать нельзя, не Да и поздно. На борту Теначи, кроме моряков организаторов погружения, множество журналистов и специально приглашенных гостей. О спуске, который совершит Букер, уже оповещен и Рим, и Неаполь, где готовилась в рейс красноморская экспедиция итальянских исследователей. Букер в хорошей форме и не сомневается, что ему, несмотря на непогоду, все же удастся осуществить свой смелый план, подтвердить, а затем и побить мировой рекорд по спуску под воду без всякого аппарата для дыхания. Тем временем на палубу вытаскивался 46-метровый стальной трос. К нему через каждый метр привязывают пробковые кружки метки. Трос опускают за борт и закрепляют на плавающем буре. Снизу его выпрямляет тяжелый грузил. Кажется, стало еще холоднее. Журналисты и гости с посиневшими носами Глубже кутаются в пальто и шарфы. появляется четверо обнаженных пловцов, сам Букер и двое его товарищей, Фолька Квеличи и Бруно лате которые будут страховать ныряльщика Четвертый клавец уполномочен Итальянской федерации спортивного рыболовства Дуилио Мерканте. Тройка, сопровождающая Букера, вооружена аквалангами. Снаряжение Букера, маска, ласты перчатки с перепонками, носовой зажимы. Экипировку завершает ружье для подводной охоты. Вайлатти спускается в воду и занимает пост у конца троса. К величестве камеры располагается ближе к поверхности. Уполномоченные мерканты совершит впуск вместе с букером. Три часа дня. Букер входит в воду и начинает стремительное пикирование. На отметке 27 метров к нему присоединяются подведающие его мерканты, и они вместе продолжают свой путь. Ныряя вдоль троса, Букер должен сорвать самую нижнюю метку, какой он достигнет. Пройдены еще шесть метров. Неожиданно Букер останавливается и поворачивает обратно. Под маску попала вода. Но Букер не отчаивается и готовится к новой попытке. Отдыхает, закутавшись в два собственных одеяла. Короткую передышку дают и сопровождающим пластам. Солнечный сладкий. Почти два часа пробыли в море, прежде чем на три подходящие места для проса, и установили его. Через четыре часа Букер дает сигнал «Готов!». Плотки прыгают в море, взгляды всех оставшихся на палубе полных по плотку. Где-то там через минуту-полторы должен появиться Раймон де Букер. Прошла минута, еще 10 секунд, 15, громко объявляет микрофон хранометристы. И вдруг воздух. Вот он. Букер появляется на поверхности и подбрасывает в воздух метку. Кто-то из хронометристов снова кричит «39 метров! Мировой рекорд установлен!». Одну минуту и 16 секунд продолжалось это необычное погружение. На несколько мгновений Букер теряет сознание. На большой глубине у без дыхательного аппарата периферийное кровообращение почти прекращается. При быстром подъеме из-за резкой перемены давления кровь, устремляясь в периферийные сосуды сердца и мозга, вызывает внезапную слабость и головокружение. Но это недомогание вскоре проходит, и чемпион, улыбаясь под аплодисменты зрителей,